право на скорый суд. Понятно, что задержка с судебными слушаниями может сыграть исключительно негативную роль по отношению к обвиняемому по той простой причине, что важный свидетель в пользу защиты может умереть, переехать, не оповестив никого о своём новом адресе. Улики могут исчезнуть в силу естественных причин или даже по злому умыслу следственных органов. Да и вообще, слишком долгое заточение лица в итоге признанного невиновным Само по себе является несправедливым наказанием. До 1972 года критериев, по которым можно было определить, когда именно нарушается положение о скором суде, практически не существовало. Такие критерии были сформулированы Верховным судом в 1972 году в решении по делу Баркер против Уинго. Том 407 Верховный суд США, страница 514, 1972 год. 20 июля 1958 года в маленьком городке в штате Кентукки мантировкой была зверски убита пожилая пара. Вскоре по подозрению в совершении этого преступления полиция арестовала неких Силоса Меннинга и Уилли Баркера. Большое жюри определило, что у прокуратуры достаточно доказательств, чтобы судить обоих. Адвокат Баркеру был назначен через 2 дня после заседания большого жюри. А суд ещё через 4 дня. Прокурор понимал, что против Менинга у него больше доказательств, чем против Баркера, и что без показаний Менинга суд присяжных Баркера виновным не признает. Прокурор надеялся, что каким-то образом ему удастся решить вопрос с Менингом по поводу показаний против Баркера, уличающих его самого, что даст ему впоследствии возможность добиться признания Баркера виновным. Одним из решений могло быть признание присяжными виновности Менинга, поскольку тогда Менингу больше не грозит самооговор. Он ведь уже будет признан виновным, и он сможет дать показания против Баркера в обмен на ходатайство прокурора о смягчении ему Менингу наказания. Поэтому в тот день, когда начался суд над Менингом, прокурор подал ходатайство о приостановлении судебного производства по делу Баркера. Всего таких ходатайств было 16. Однако дело Манинга оказалось не таким простым, как полагал прокурор. Первый суд закончился подвешенным жюри, то есть присяжным не удалось достичь единогласного решения касательно вины Манинга. На втором суде Манинг был признан виновным, но апелляционный суд штата Кентукки аннулировал вердикт на том основании, что нижестоящий суд допустил к рассмотрению доказательства, полученные в результате нелегального обыска. Был третий суд, на котором Манинг был опять признан виновным, Я апелляционный суд опять аннулировал вердикт на том основании, что суд первой инстанции не удовлетворил ходатайство обвиняемого об изменении территориальной подсудности. После этого состоялся четвёртый суд, который, как и первый, закончился подвешенным жюри, но прокурор решил сражаться до победного конца. На пятом суде Мэнинг был признан виновным в убийстве одной из жертв, а на последнем, шестом суде Он был признан виновным в убийстве и второй жертвы тоже. Шесть судебных разбирательств в деле Маленго заняли 5 лет. Всё это время прокуратура подавала ходатайства о приостановлении судебного производства по делу Баркера. Как уже было сказано, всего было 16 таких ходатайств, но первое возражение против прокурорского ходатайства о приостановлении судебного производства было подано адвокатом Баркера только после 11-го ходатайства. Все ходатайства прокуратуры были удовлетворены судом. Последнее на основании болезни бывшего шерифа, который вёл следствие по делу об убийствах, в которых обвинялись Баркер и Мэнинг. Правда, до начала суда Баркер, за исключением первых 10 месяцев, был на свободе под залог в 50.000 долларов. В последних возражениях против ходатайств прокурора о приостановлении судебного производства Был также задействован аргумент, что постоянное откладывание судебных слушаний нарушает конституционное право Баркера на скорый суд. Когда суд над Баркером всё же состоялся, главным свидетелем обвинения выступил уже осуждённый Менник. Присяжные признали Баркера виновным в двух предумышленных убийствах и приговорили к пожизненному заключению. Адвокаты Баркера подали апелляцию на основании нарушения штатом права Баркера на скорый суд. Апелляционный суд заключил, что от первого возражения против ходатайства прокурора о приостановлении судебного производства до суда прошло всего 20 месяцев, что не является таким уж большим сроком. Далее суд отметил, что баркер не продемонстрировал, что приостановление судебного процесса негативно повлияли на его шансы на оправдательный приговор. Апелляционный суд таким образом отверг аргумент лей баркера. базирующейся на нарушении его права на скорый суд, закреплённого шестой поправкой. Верховный суд США, принявший дело к рассмотрению по петиции certiorari, прежде всего отметил, что в скором суде заинтересован не только обвиняемый, но и всё общество. Загруженность судов, особенно в больших городах, приводит к тому, что количество случаев манипулирования судебной системой, когда обвинитель и обвиняемый заключают договор, по которому последние соглашаются признать себя виновным в менее тяжком преступлении, увеличивается. Также в ожидании суда обвиняемые освобождаются под залог, что даёт им возможность, находясь на свободе, совершать новые преступления. Суд отметил, что Баркер, обвиняемый в тяжелейшем преступлении убийстве двух людей, провёл на свободе 4 года. Ссылаясь на разнообразную статистику и показания экспертов на слушаниях в Конгрессе, Верховный суд подчеркнул, что долгое ожидание суда также мотивирует обвиняемого нарушить условия освобождения из-под стражи под залог и скрыться, и что шансы на реабилитацию снижаются по мере увеличения срока ожидания. Содержание же обвиняемого под стражей дорого обходится казне, от 3 до 9 долларов в день. Такими были расходы на содержание одного заключённого в 1972 году. В 2010 году средняя стоимость содержания одного заключённого в тюрьме по всем штатам составляла 31.000 долларов в год. В штате Нью-Йорк 60.000, а в городе Нью-Йорк невообразимые 168.000 в год. Второе различие между заинтересованностью общества и обвиняемого в скором суде состоит в том, что задержка в судебном производстве очень часто играет на руку обвиняемому. Екатой тактики обычно прибегают именно адвокаты обвиняемых, а не обвинители. Свидетели переезжают, умирают, исчезают, их память слабеет, а значит, если они поддерживают обвинение, то позиция последнего может быть существенно ослаблена. В свете этого рассуждения Верховный суд отметил, что в отличие от других конституционных прав, нарушение права на скорый суд не обязательно ставит обвиняемого в невыгодные условия. И наконец, Верховный суд выразил мнение, что право на скорый суд является гораздо более туманным, чем другие права, относящиеся к судебным процедурам. Невозможно точно определить, когда именно суд перестаёт быть скорым, когда задержка с отправлением правосудия становится непозволительно долгой. Такой точки во времени просто не существует. Верховному суду также было тяжело примириться с положением, когда обвинения снимались в связи с тем, что право обвиняемого на скорый суд нарушалось. Верховный суд посчитал такие последствия нарушения права на скорый суд чрезчур радикальными, учитывая, что не наказанным может оказаться человек, совершивший тяжкое преступление. Нарушение других конституционных прав влечёт за собой гораздо менее драматические последствия. как, например, исключение из доказательств незаконно полученных улик или отправление дела на повторный суд. Верховный суд поддержал инициативу законодательных органов разных штатов, устанавливающую крайний срок, не позднее которого обвиняемый должен предстать перед судом. Обычно это 6 месяцев со дня ареста. Другое усовершенствование, поддержанное судом, касалось применения скорого судебного процесса по требованию обвиняемого. Верховный суд при этом подчеркнул, что сам он лишён полномочий устанавливать какие-либо сроки или правила на тему скорого суда. Согласно решению Верховного суда, чтобы определить, имело ли место нарушение конституционного права на скорый суд, следует использовать сравнительный анализ действий и поведения как обвинителя, так и обвиняемого. Суд выделил четыре фактора, которые необходимо проанализировать: длительность задержки, причина задержки, Настаивал ли обвиняемый на своём праве на скорый суд? Каковы отрицательные последствия для обвиняемого в результате задержки? Применяя анализ этих четырёх факторов в данном деле, Верховный суд нашёл, что задержка в 5 лет, из которых только 7 месяцев могут быть оправданы болезнью шерифа, является экстраординарной. Суд не скрывал, что понимает, столь длительная задержка в судопроизводстве была вызвана желанием обвинителя использовать Менинга в качестве свидетеля против Баркера. Но задержка более 4 лет, по мнению суда, выходит за все допустимые рамки. Однако Верховный суд, изучив протокол судебных слушаний, не нашёл, что задержка, даже такая длительная, отрицательно сказалась на шансах Баркера на суде. Разумеется, Баркер жив яно свободе 4 года пользовался среди людей не лучшей репутацией. Но его адвокат не заявлял, что кто-то из свидетелей готов дать показания в его пользу умер или сейчас. Более того, сам Баркер не настаивал на скором суде, по крайней мере, в период с октября 1958 года по февраль 1962 года. Наоборот, он был заинтересован в приостановлении судебного процесса, надеясь, что тот вообще не состоится. По сути, Баркер играл в ту же игру, что и обвинение: только прокурор надеялся, что Меннинга признают виновным, а Баркер, что его оправдают. Это подтверждается тем фактом, что адвокат Баркера начал возражать против ходатайств обвинения о приостановлении судебного процесса только после того, как Меннинга признали виновным. Заключив, что Баркер совсем не желал скорого суда и его конституционные права никак не пострадали даже при такой длительной задержке, Верховный суд оставил в силе решение апелляционного суда, подтверждающее обвинительный приговор Баркеру.